Глава 56 Я открыл тебе этот секрет и повторяю еще раз. Твое прошлое — это медленное рождение тебя, точно так же, как все происходящее в царстве, вплоть до сегодняшнего дня рождения царства. Сожалеть о прожитом,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 Если нет никакого смысла в цели, я открою тебе тайну, которую прячут нехитрые и заурядные слова, которую мало-помалу открывала мне мудрость жизни. Знай, приуготовлять будущее значит всерьез заниматься настоящим. Тот, кто устремлен к будущему, а оно не более, чем его собственная фантазия, истает в дыме утопических иллюзий.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 Ты не встретишь ни одного шипа, который вцепился бы в твою одежду. Но покорное завтра не наступает. Наступает агония. Скрипит на зубах песок. Колыхание пальм, полноводные река и пение прачек медленно уносят тебя в смерть. Путник идет по земле, сбивает о камни ноги, кровавится о шипы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 Он чувствует, как оно уплотнилось, противясь усилиям его рук, сбилось в тугой ком, который он должен разминать и разминать. Но этот ком, говорит, хлеб будет. Точно так же работает поэт и воятель. Как свободно они перед наплывающими строчками, перед глыбой мрамора. Они могут все — создать трагедию или комедию.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 Вот-вот появится. Мрамор вот-вот улыбнется. Потому что тебя стеснили возлюбленные враги. Никогда не слушайся тех, кто, желая тебе помочь, советует отбросить хоть одно из твоих исканий. Ты угадаешь свое призвание по той неотвязности, с какой оно тебе